Добрый скальпель Буяльского. Для начала раскрываю том истории Царско-сельского лицея, выпущенный в 1861 году. Читаю. «Извлечение из тазовой полости инородного тела, воткнувшегося снаружи через овальную дыру, сделанная профессором анатомии статским советником Буяльским». Не будем придираться к грехам языка прошлого. Случилось это в 1833 году. Занятия в лицее кончились, и мальчики резвились. При этом один из них подшутил над другим самым неразумным и безжалостным образом. Когда 12-летний Алеша Ваейков садился на скамью, он подставил ему стоймя палочку — из слоновой кости. Палочка длинною с указку переломилась, и когда сей несчастный ребенок от сильной боли соскочил, то при сокращении седалищных мышц палочка сама по себе вошла вглубь его тела, словно шпага, разрывая внутренние ткани ребенка. Глупая забава грозила смертельным исходом. Директор лицея генерал Гольдгоэр был испуган. «Что скажет государь, если узнает? Мы же ведь не в диком лесу живем, а в самой резиденции Его Величества. О, Боже!» Алеша Воейков кричал от нестерпимой боли. «Терпи!» — говорил ему генерал. «Сам виноват!» «Чем же я виноват?» — плакал мальчик. «Надо было смотреть, куда садишься!» Но скрыть происшедшее было нельзя, и только на следующий день решили позвать царского лейбхирурга... Когда он пришел в лазарет, алёша Ваейков уже не мог согнуть ногу. «Где больнее всего?» — спрашивал Арендт. «Везде больно», — отвечал лицеист. Арендт говорил при этом уклончивого положения, слишком серьезно, тут нужен консилиум. Пришли из царского дворца другие врачи, крутили Ваейкова так и сяк, пытались прощупать палочку в его теле, но им это не удавалось. Гольд твердил лишь одно. «Что скажет государь, если узнает об этом? Это же конец всему, господа! Да придумайте же, наконец, что-нибудь!» На третий день хирурги сообща нашли выход. «Посылайте карету за Ильей Буяльским». Буяльский прибыл. Лейб-хирурги, боясь ответственности, уклонились от ассистирования ему при сложной операции. «Генерал», — сказал Буяльский, директору лицея, — «в таком случае прошу поддержать мальчика лично вас». Проклятая указка не прощупывалась ни там, где она вошла в тело, ни там, где она должна бы торчать своим концом. «А если оставить так, как есть, — наивно предложил Гольд Гойер, сам измучившись, — ведь живут же солдаты с пулями в теле!» «Эх, генерал, нашли, что сравнивать пулю с указкой!» Тонкий серебряный щуп погрузился в тело ребенка. Буяльскому никак не удавалось прощупать обломленный кончик указки. Прошло уже более двадцати минут, — А среди обнаженных скальпелем мускулов все еще не было видно палочки. Наконец он ее нащупал. Вот она, уже пронзила поясничный мускул. Обхватив ее конец щипцами, Буяльский, человек большой физической силы, извлек инородное тело на 34 минуте после начала операции. «Теперь согни ногу», — сказал он. «Гнется?» «Ага», — обрадовался Алеша Ваейков. «Бокал шампанского», — велел Буяльский. Гольд Гойер прижал руку к сердцу. «Вам, Илья Васильевич, да хоть бутылку, хоть ящик! Нет, генерал, не мне, а спасенному. В таких случаях шампанское бодрит и помогает страждущему». Лицеист выпил свой первый в жизни бокал шампанского. «Жить будешь долго», — попрощался с ним Буяльский. «Но генерал прав. Прежде чем садиться, посмотри, куда садишься». Это опасная по тем временам операция вошла в историю русской хирургии, а путь в науку был для Буяльского совсем нелегким. Столичную медицину представляли в основном немцы. Это было нечто вроде замкнутой корпорации, в которую посторонние не допускались. «Пока я буду медицинским инспектором», — говорил Лейб-Медик Рюль, Ни один русский врач не получит практики в учреждениях столицы. Но среди этих пришлых светил попадались и честные натуры, вроде нарвского уроженца Ивана Федоровича Буша. Он и приметил Буяльского, когда тот еще учился на третьем курсе медицинской академии.